Глава пятая. Арсений задернул молнию объемного саквояжа и окинул взглядом хаос, который устроил, заранее собираясь в командировку. Несмотря на любовь к ярким цветам и экстравагантным моделям одежды, в поездку он решил взять удобные теплые вещи нейтральных оттенков. Там, куда они отправятся, лучше не привлекать к себе внимания. Арсений сгреб в кучу шелковые халаты и пижамы, которые зачем-то вывалил на кровать, превратив ту в прилавок турецкого базара, и принялся раскладывать все по местам. Мысли крутились вокруг предстоящей поездки, но думалось не о расследовании, а о Люсинде. Специально ли Макс поставил их в пару, или они просто составили удачный тандем благодаря своим способностям? Ни для кого в агентстве не была секретом симпатия, которую Арсений испытывал к Люси. А недавно и сама девушка заметно оттаяла, перестала возражать против общества шамана, хоть и чуть что закрывалась вновь в своей раковине. Возможно, коллеги ждали, что между ним и Люси в итоге закрутится роман, только не догадывались, что Арсений не собирался переступать к критическую линию. Отношения между ним и Люсиндой невозможны. Впрочем, Марина, а значит и Макс уже знают. Арсений задумчиво покомкал в руках пижамные штаны, а затем небрежно швырнул их в ящик комода. В комнате снова был порядок, в его же душе царил раздрай. Чтобы больше не думать о поездке, он вышел из спальни. Собирался на кухню за чаем, а оказался в кладовке, которую называл, как в саге про Гарри Поттера, «Выручай комнатой». Здесь было все необходимое для шаманской деятельности. Арсений распахнул створки шкафа, в котором хранил стеклянные банки с травами, и пробежался взглядом по этикеткам. Чтобы отвлечься от личных бесполезных переживаний, он решил обратиться к духам. Шаман не терял надежды узнать, как помочь Марине принять непростую ношу, раз сам приложил руку к изменениям в ее жизни. Но когда он потянулся за плошками, чтобы отсыпать в них выбранные сборы, услышал отдаленный звон мобильного — Так поздно ему мог звонить Макс, особенно в свете предстоящей командировки. А еще другой человек, из-за которого Арсений не отключал телефон даже ночью. «Пусть это будет Макс», — взмолился он, торопясь в спальню, в которой надрывался мобильный. Но, судя по тому, что звонок все не смолкал, беспокоил не начальник. «Да», — отрывисто произнес Арсений в трубку, когда убедился, что его надежды не оправдались. Выслушав, что ему сказали, он досчитал до пяти и только после этого ответил. «Я скоро буду». Отключив вызов, он стиснул челюсти. Постоял с полминуты, оттягивая неизбежное, а затем швырнул смартфон на кровать и вытащил из шкафа первые попавшиеся брюки и свитер. В гараж Арсений спустился бегом, старательно, не глядя в сторону красного мотоцикла, Хаммер он выбрал того же оттенка из-за любви к этому цвету настоящего хозяина байка. Он сел в неприметную машину и выехал в темную январскую ночь. Разбудил Макса небудильника звонок от Лиды. Голос девушки, когда она извинилась, прозвучал непривычно сипло. «Лид, что с тобой? Заболела?» Вместо ответа раздался оглушительный чих, сменившийся слабым стоном. Макс резко сел на кровати так, что одеяло свалилось на пол. «Лида?» «Температура и горло», — прохрипела она и снова чихнула. «Ты одна или с Герой?» «Одна, у себя, и, слава богу, а то заразила бы его слаей. Макс, я, похоже, загриповала, не смогу поехать». «Это я уже понял», — после недолгой паузы, в которую мысленно чертыхнулся, сказал он. Придется срочно перекраивать планы и отказываться от возможности понаблюдать изнутри, что происходит на медитативном отдыхе. Ну а, конечно, в первую очередь Макс посочувствовал Лиде. «Отлеживайся сколько надо, попроси у Геры помощи». «Чтобы у тебя еще один сотрудник свалился», — прогундела в нос Лида. «Но врача хотя бы вызови». «Уже. Макс». Пришлось подождать, пока она высморкается. Про себя он пытался прикинуть весь масштаб смены планов. Гера наверняка тоже решит остаться. В поездку тот вызвался, чтобы быть рядом с Лидой. Работать хакер может из любой точки, лишь бы под рукой был компьютер и интернет. Получается, поедут только Арсений с Люсиндой. «Макс, я не отменила заявку на ретрит. Смогла поменять свои данные на Маринины». «Что?» — не сразу понял он а когда до него дошло, что сделала Лида, воскликнул. «Зачем?» «Свободное место было одно. Если я откажусь, его отдадут другому, и мы упустим шанс. К счастью, в анкету еще можно внести изменения, но только до 10 утра. Пусть Марина впишет свои паспортные данные. Я пришлю пароль от страницы». «Лида, Лида, погоди!» — закричал Макс и, вскочив, заходил по комнате с прижатым к уху смартфоном. «Что?» Марина не поедет. Она уже отказалась, или это ты боишься ее отпускать? спросила коллега так вяло, будто уже потратила все силы на разговор. Макс устыдился. Лиди точно не до споров. Решай, как быть, я просто сохранила вам место, сдалась она. Похоже, Лидии правда было очень плохо. В другой ситуации ведьма вступила бы в перепалку, отстаивая свое решение. Ладно, Лида, спасибо. «И извини за резкость». «Норм, начальник», — ответила она, перенятая у Геры фразой. «Если меня разбудить, как тебя, то я вообще сожру». «Учту. Лечись. Я позже тебя наберу, спрошу, как ты». «Хорошо. Держи меня в курсе. Я хоть и болею, но с вами». Попрощавшись, Макс отключил на телефоне заоравший будильник и поднял с пола одеяло. Начался день. Он кому-нибудь говорил, что не любит сюрпризы? Чтобы как-то привести мысли в порядок, Макс занялся рутиной. Побрился, почистил зубы, принял душ. Но, выполняя привычные действия, продолжал думать, как поступить. Сделав бутерброд с мясной нарезкой, он поставил тарелку на подоконник и налил себе кофе. Глядя на заметенный за ночь снегом двор с высоты третьего этажа, Макс машинально позавтракал, беря поочередно то чашку, то бутерброд. За эти две недели он научился довольно ловко управляться одной рукой, но жалел, что не может водить машину. Да и на байк сядет еще не скоро. Из-за ранения со сложным переломом пропустит часть сезона. Он невольно улыбнулся, вспомнив подарок от коллег ему на день рождения. Гена с Мариной внимательно изучили поисковую историю его браузера и заказали в известном магазине для байкеров новые перчатки и набор для ухода за мотоциклом правда поздравления принимал он в больнице и подарку придется подождать до лучших времен поеду с мариной снова вернулся к рабочей теме макс и осекся поняв что действует на эмоциях кому то нужно работать и здесь сполоснув чашку с тарелкой он набрал марину вчера они ужинали в ресторане болтали на разные темы потом макс на такси проводил девушку домой ты еще дома спросил он когда марина ответила «Нет, уже спускаюсь в метро. Сегодня вышло пораньше». «Понял. Подожди меня на своей станции, я скоро подъеду. Хочу обсудить с тобой кое-что». «Хорошо», — быстро согласилась Марина. После разговора он быстро собрался, кое-как напялил куртку и выскочил из квартиры. На запорошенной снегом лавке возле подъезда сидела одетая в пальто молодая женщина. Голова незнакомки, низко опущенная, как будто безвольно поникла. Сложенные на коленях руки явно мерзли без перчаток. Появление Макса не заставило ее ни изменить положение, ни хотя бы поднять лицо. Он по инерции пробежал мимо, а потом притормозил. Многое в увиденном насторожило. Голые руки женщины, непокрытая голова, застывшая поза, опущенный взгляд. «Вам нужна помощь?» — спросил Макс, вернувшись. Невольно отметил и другие странности. Черное пальто незнакомки было слишком тонким для зимы, ботиночки — легкими для мороза. Женщина будто случайно попала в зиму из бесснежной ранней осени, но и бездомная она вряд ли была, и одежда, и обувь казались дорогими. «Вы замерзли? попытался снова он привлечь внимание незнакомки, и теперь это ему удалось. Женщина подняла глаза и беззвучно шевельнула бледными губами. Макс не мог не отметить, что даже такая, несчастная и замерзшая, она была очень красивой. Тонкие черты лица, фарфоровая кожа, ярко-голубые глаза, обрамленные смоленными ресницами, черные волосы, уложенные в низкий, тяжелый узел. Вам помочь? Повторил Макс, обеспокоенный молчанием. Что делать? Позвонить в полицию? Эта женщина явно не в себе. Пусть меня... Едва слышно прошелестела она так, что Макс не различил последнее слово и снова опустил взгляд на руки. Макс обескураженно потоптался рядом, а потом, не дождавшись реакции, неуверенно развернулся. Отойдя на несколько шагов, он снова оглянулся, но незнакомки уже на лавочке не было. Может, успела зайти в подъезд, но тогда бы стукнула подъездная дверь. Он прошел еще несколько метров и резко остановился, поняв, что его смутило. Падающий снег не оседал ни на темных волосах женщины, ни на ее плечах. Макс торопливо вернулся, окинул взглядом двор, лавочку и убедился в своих догадках. От подъезда тянулась лишь одна цепочка следов — его. А сиденье полностью покрывал снег, будто никто его и не занимал. «Так», — тихо пробормотал он и, не глядя по сторонам, чтобы ненароком снова не встретиться с незнакомкой, направился к метро настолько быстро, насколько позволяли заснеженные тротуары. Еще до недавнего времени Макс не видел мертвых, Только иногда в зеркалах, в основном же слышал их. От какофонии голосов, призраков, желавших до него достучаться, раньше спасали рунические формулы шефа. После смерти Сергея Степановича амулет лиды. Но оберег Макс потерял на фабрике, а ведьма утратила силу и не могла сделать новый. Поэтому ничего не оставалось, как использовать ненадежные техники, представлять, что он окружен золотой сферой, и не забывать периодически ее мысленно обновлять. Так себе способ. Макс предусмотрительно не появлялся в местах, где его могли бы массово атаковать души умерших, пока не улучшит свою защитную технику. Но, конечно, понимал, что рано или поздно новый контакт с мертвыми случится. В метро ли, в ресторане во время ужина с любимой девушкой? Или, как сейчас, во дворе его собственного дома? Марина, одетая в бежевую короткую дубленку и длинную шерстяную юбку, из-под которой выглядывали светлые полусапожки, ждала на скамье в центре станции. Макс взглянул на синюю с ярко-красной надписью обложку книги, которую читала девушка. «Наверное, какой-то триллер». И замедлил шаг, любуясь издали точенным профилем Марины и мягкими волосами, которые от влаги завились в тугие спиральки. «Привет!» Она не столько заметила Макса, сколько почувствовала его приближение и с улыбкой хлопнула ладонью по каменному сиденью. «Интересный роман?» — спросил он, присаживаясь. «Угу, не меньше, чем наше расследование. Так что случилось?» «Соскучился?» Врешь, засмеялась Марина. «Что-то произошло». Лида заболела. Не стал больше увиливать Макс. В командировку поехать ясно уже не может. Но... Он передал весь разговор с коллегой. Марина после услышанного замолчала так надолго, что Макс успел предположить отказ и... успокоился. Ему очень не хотелось отпускать ее в поездку. — А знаешь, Лида права, — задумчиво проговорила Марина. — Мы не можем упустить такую возможность. Я поеду, Макс. Она прислала тебе пароль? — Да, сразу. Марин, ты не обязана ехать. «Я, если честно, предпочитаю, чтобы ты осталась». «По личным соображениям?» — сощурилась она и, лукаво улыбнувшись, напомнила. «Кто-то недавно сказал, что надо разделять личное и работу». «Тогда я поеду с вами». «Макс!» — усмехнулась Марина и взъерошила ему волосы. «Личное и работа. У тебя есть чем тут заняться. Кто будет встречаться с родными девушек? Кто вступит в контакт с душой погибшей Полины?» «Если эта душа еще здесь?» «Кроме тебя этого никто не узнает», — отрезала Марина и поднялась. «Поехали, не будем терять время. Нужно успеть заполнить анкету». «Но с вами должен быть кто-то ещё!» еще, крикнул ей уже в спину Макс. «Гера наверняка захочет остаться с Лидой или съездит, но ненадолго». Марина полуобернулась и с лукавой усмешкой предложила. «Тогда отправь с нами сантехника Андрея». Добрая часть дня прошла в суете, а вернее, в подготовке к поездке. Макс начал собрание, на котором объявил о смене планов. Гера, конечно, уже знала о болезни своей девушки и ожидаемо спросил, может ли не задерживаться в командировке. Макс не возражал. Хакер понадобится ему и тут. Люсинда слушала внимательно, не рассматривала муху на потолке в своем репертуаре. А вот шаман, наоборот, сегодня был рассеян, вял и пару раз украдкой зевнул. Выглядел он тоже не лучшим образом. Под глазами залегли тени, Хайер Арсений небрежно зачесал назад, одежду тоже выбрал не экстравагантную, а самую, что не есть, обычную — синие джинсы и серый джемпер. Сегодня он казался собственной тенью. Покосившись в очередной раз на шамана, принявшегося что-то черкать в блокноте, Макс вновь подумал о сделанном Мариной открытии. В гостях у Арсения он бывал неоднократно, но ни разу не видел там женщин, кроме приходящих помощниц. Вначале это была пожилая Варвара, потом ее сменила незнакомая девушка. О своей личной жизни Арсений никогда не заговаривал, обручального кольца не носил. Да и чувства к Люсинде не особо скрывал. Так что от него ждали развития романа, но никак не штампа в паспорте. Может, поэтому Люсинда избегает общества шамана? Что-то знает? Да и Арсений, несмотря на свою явную симпатию к ней, ни разу не пригласил девушку хотя бы пообедать вместе. «Паркет! Так вот какой у тебя паркет!» Вздохнул про себя Макс, припомнив один не очень хороший поздний вечер. Вечер, в который его команда якобы открывала личные секреты. Но, как оказалось позже, все карты на том незапланированном ночном собрании раскрыл только он. «С вами поедет еще один человек. Мне бы хотелось вначале присмотреться к нему, но обстоятельства изменились», — завершил Макс. «Это вчерашний чувак со шрамом?» — живо отозвался Гера. «Он. Через полчаса Андрей будет здесь. Мы обсудим с ним все детали, и вы познакомитесь». Слава богу, коллеги не стали допытываться, зачем им в команде еще один человек. Только Люсинда, поднявшись с места, зыркнула на начальника так, будто поняла, кто и зачем настоял на новом сотруднике в агентстве. Когда все ушли, Макс набрал сестре. Вчера он ограничился коротким голосовым сообщением. Сегодняшний разговор тоже не вышел долгим. Макс подтвердил, что берется за дело, а Аня пообещала помочь всем, чем может. Едва он успел отложить телефон, как в кабинет снова заглянул Гера. «Бро, хоть тебе сейчас не до этого, но я добил свою программу!» Коллегу так распирало от гордости, что Макс сделал заинтересованный вид. Впрочем, многострадальная программа, которую Гера долго разрабатывал, им бы очень облегчила поиски нужной информации, стоявших в шкафу в ценных книгах. «Данные, конечно, придется вносить вручную», принялся рассказывать Гера, открывая на ноутбуке какие-то окошки. «Видишь, пусто!» Но если мы заполним вот эти графы, то программа все систематизирует и будет быстро выдавать инфу по запросам. А еще она с выходом в интернет, поэтому и в сети будет искать нужное и пополнять данные. Короче, это такая своеобразная нейронка, спец по легендам, ритуалам и прочей мистической фигне». Макс подавил улыбку. Гера действительно создал шикарную вещь, которая значительно сократит им поиски. «Я потом установлю ее всем. Когда вернусь, начну вбивать инфу из первой книги. Проверю, как работает, и всем расскажу. Если ок, то нам придется буквально перелопатить весь твой шкаф. Но не вопрос, да?» «Да», — эхом отозвался Макс, хоть и не был согласен с Герой. «Книг толстенных с мелким шрифтом была уйма. Впрочем, в будущем их усилия будут вознаграждены». «А наши ценные данные не улетят случайно в свободный доступ, раз программа будет подключена к интернету», — уточнил Макс. «Не очень хотелось бы, чтобы нашими трудами пользовались, да и разбрасываться такой информацией небезопасно». «Не улетит», — подмигнул Гера, захлопывая ноутбук. «Я такую защиту установлю, что проще будет взломать Пентагон». «Круто», — похвалил Макс. «Гер, я тебе премию выпишу. Ты — гений». Хакер смущенно усмехнулся и, довольный, ушел. А вскоре приехал и Андрей. Разговор прошел, вопреки опасениям Макса, довольно легко. В итоге Андрей согласился на пробный месяц работы в агентстве. Про полученное командой задание он выслушал без ожидаемого скепсиса и на вопрос о командировке ответил утвердительно. «Поеду», — ухмыльнулся Андрей, отчего его лицо, обезображенное шрамом, некрасиво перекосилось. Голубые глаза, несмотря на усмешку, так и оставались серьезными. Я могу раздобыть жучки, установить камеры, включился он в работу. Если выеду сегодня, к ночи буду на месте. Ночь ⁇ лучшее время, чтобы похимичить. Андрей снова растянул губы в улыбке, и Макс подумал, что впустил в агентство очередного шпиона, только уже профессионального. Подумал и вызвал уже Геру. Смысла в пустых переживаниях не было, как и других вариантов. Оформление нового сотрудника не заняло много времени. Марина распечатала заготовленную форму договора, и пока Андрей от руки вносил свои данные, сделала копию его паспорта и зарезервировала ему и Гере билеты на самолет до Питера. Девушка казалась спокойной, тогда как Макс чувствовал тревогу. Правильно ли он делает, отправляя Марину на задание в компании малознакомого человека с пугающей внешностью и блестящим, но настораживающим резюме? Гера ушел сразу после разговора, решать вопросы, с кем оставить на сутки двое лаю и собираться в аэропорт. И, видимо, чтобы повысить градус нервозности Макса, в агентство незапланированно явилась бухгалтер Елена Васильевна. Женщина принесла какое-то важное письмо из налоговой, но поняв что вверенной ей компании опять все не слава богу охнула и не сулящим ничего хорошего жестом поправила на переносицы свои стреказины очки вы бы меня заранее вызвали упрекнула она макса а когда осознала масштаб катастрофы одна сотрудница снова на больничном почти вся команда собирается в командировку а сидящий на стульчике в коридоре мужчина со шрамом на лице новый сотрудник и вовсе всплеснула руками «Максим Дмитриевич, я сама все оформлю. Наверняка вы так и не заполнили форму для командировочных». «Когда?» — возмутился Макс под насмешливым взглядом Андрея. «Если мы только сейчас определились, кто, куда и когда едет». Но Елена Васильевна уже направилась к его кабинету, на ходу разматывая шарф крупной вязки. «Максим Дмитриевич, лучше все сделать сразу и правильно». Оглянулась женщина на пороге и расстегнула верхнюю пуговицу на зимнем пальто. «Это не займет много времени, зато потом мне не придется переделывать. И напомните вашим сотрудникам, что все чеки, включая билеты на автобус, нужно сохранить». С этими словами она скрылась в кабинете. Макс, подавив закипающее раздражение, вошел следом, но успел поймать усмешку, которой Андрей проводил бухгалтера. К счастью, Елена Васильевна не задержалась. Еще раньше ушел сантехник. Время едва перевалило за полдень, а Макс чувствовал себя так, будто разгрузил пару вагонов. Это все нервы, ответила Марина, когда он за обедом обмолвился об усталости. Я не могу не нервничать. Ему и правда кусок в горло не лез. Где его знаменитая невозмутимость? Еще ведь не так давно коллеги считали его безэмоциональным роботом. Все будет хорошо улыбнулась Марина и накрыла его правую ладонь своей. «Мы с тобой даже не сможем переписываться и созваниваться. Нарушение правила не пользоваться во время отдыха гаджетами грозило исключением без возврата денег». Такие условия не казались странными. На ретрит ездили в том числе девушки-блогеры, желающие на несколько дней отключиться от интернет-активности. Но в свете разлуки с Мариной и переживаний за нее Максу такое правило казалось жестким. «Макс, что может случиться? Я проведу несколько дней среди других девушек. Мы будем заниматься медитациями и каким-то необременительным трудом. К тому же рядом будут Люси, Арсений и Андрей». Макс сделал вид, что согласился с ней. Все, кроме него, уехали домой пораньше, собираться перед ранним выездом. Гера с Андреем уже должны были вылететь. Люси, Арсений и Марина отправлялись в северную столицу на утреннем скоростном поезде. В Питере Марина должна была присоединиться к группе незнакомых девушек, с которыми ей предстояло провести бок о бок несколько дней. Алюсинда с Арсением планировали добраться до гостиницы на арендованной машине. Тишина в помещении, когда все уехали, показалась оглушающей. До окончания рабочего дня оставался еще час. Макс мог бы тоже уехать, но в офисе ему было проще отвлечься. Например, погрузиться в изучение новой программы Геры но его планы нарушил телефонный звонок с незнакомого номера. Не представившийся по имени мужчина объявил, что с Максом хочет поговорить Станислав Родионович. «Я рад, что ты проявил благоразумие и воспользовался визиткой», после короткого приветствия сказал Гвоздовский-старший. «Значит, Андрей от вас?» — хмыкнул Макс. «Андрей? Я не знаю, как зовут этого человека. Вряд ли мы с ним когда-нибудь виделись». Но мне передали, что ты разговаривал с Ягуаром, и тот прислал подходящего парня». «Ваша взяла, Станислав Родионович», — сдался Макс. «Мы не в шашки играем, Максим. Моя взяла, не моя. Ваши клиенты теперь улановы». Макс не сдержал усмешки. Разведка уже успела донести. «Андрей или владелец охранного агентства, которого Гвоздовский назвал Ягуаром?» «Михаил Романович сам мне позвонил» поспешно опроверг его подозрения Станислав Родионович. «С одной стороны, это хорошо, что у вас такой важный клиент. Я аж говорил, что вы становитесь заметными. С другой — плохо, что вы так сразу засветились». Гвоздовский цокнул языком, чем разозлил Макса. То, чего он опасался, не замедлило случиться. Станислав Родионович влез в их дела. «А как нам еще работать?» — резко спросил Макс. «Клиент пригласил нас к себе домой. К тому же мне все равно, какая у него там фамилия». «Ну-ну», — взъерошился. Макс явственно представил себе, как пожилой мужчина, откинулся на спинку кресла и снисходительно улыбнулся. «Мало кто знает, что у Люсинды есть такие способности», — продолжил Станислав Родионович. «Пока она работала у вас без шума, никто о ее талантах и не догадывался. А теперь, конечно, поползут слухи, что-то просочиться в прессу. Вы как будто стыдитесь своей дочери. Тихо, едва сдерживая ярость, проговорил Макс. За Люси ему стало обидно, очень обидно. Он еще лучше понял свою напарницу в ее нежелании общаться с отцом. «Не стыжусь», — отрезал Гвоздовский. «Но журналишки только ждут возможности прополоскать публично те истории, которые в очередной раз причинят ей боль». Олигарх сделал небольшую паузу, в которую, видимо, смог успокоиться. Когда он вновь заговорил, в его тоне уже послышались ворчливые отцовские нотки. «Поцуропил нам Марк с этим делом!» «Так вы же сами его к нам и заслали!» «Да-да», — торопливо проговорил Гвоздовский. «Но ты знаешь, ради чего все это затевалось?» «Правда, Марк не только прокололся, но и развел деятельность, не посоветовавшись со мной». «Что ж, его тоже можно понять. Он слишком расстроен тем, что случилось с Зоей, и не теряет надежды на ее выздоровление. Наверное, уже знаешь, что они должны были пожениться. Но они вроде расстались. Евгения наболтала», — усмехнулся в трубку Станислав Родионович и отрезал. «Как поссорились, так снова бы и помирились». Похоже, Станислав Родионович рассчитывал на то, что его сын женится на Зое Улановой. Объединение активов через этот брак как же все там непросто, в верхах. Макс едва подавил вздох, внезапно посочувствовав не только Люсинде, но и ее брату. Ладно, раз Марк привел вам клиента, значит, так тому и быть. Держи меня в курсе дела, завершил разговор Гвоздовский и кратко попрощавшись, повесил трубку. Макс озадаченно положил телефон на стол. И что это было? Олигарх лишний раз напомнил, что все под контролем. Вряд ли он рассчитывал, что Макс будет ежедневно отправлять ему отчеты. Но, с другой стороны, от разговора тоже была польза. Гвоздовский подтвердил, что у его сына есть невеста. Станислав Родионович не принял всерьез якобы расставание Марка и Зои. Надо бы сказать об этом Марине. Может, она станет меньше тревожиться за сестру, узнав, что у Гвоздовского младшего нет планов на Наташку. Поняв, что больше ни на чем не может сосредоточиться, Макс выключил компьютер. Но когда он доставал из шкафа куртку, его отвлек какой-то стук, раздавшийся снаружи. Макс положил верхнюю одежду на кресло и вышел в коридор. В офисе никого не было, свет горел в его кабинете, коридоре и от чего-то туалете. Макс толкнул приоткрытую дверь, потянулся к выключателям, но увидел валявшийся на полу флакон со свежителем воздуха. Так вот, что его встревожило. Всего лишь свалился на пол баллончик с аэрозолем. Макс поставил освежитель на место и, бросив случайный взгляд в зеркало, отшатнулся. «Черт!» — в полголоса выругался он и едва удержался, чтобы не обернуться. «Зачем?» и так уже знает, что за его спиной никого не окажется, тогда как женщина, которую он уже видел утром во дворе своего дома, так и будет глазеть на него через зеркало. «Спокойно», — мысленно пробормотал он себе, пытаясь утихомирить лихорадочно зачистившее сердце. «Спокойно». «Что тебе на...» — тихо вопросил Макс, но отражение женщины уже растворилось. Он потер правой рукой левое плечо и ненадолго прикрыл глаза. Нет, призрак больше не пытался до него достучаться, не шептал, не жаловался. Более того, Макс от чего то не чувствовал знакомого холода, вестника непрошенных гостей. Женщина не просто быстро исчезла, она будто постаралась не оставить после себя следов.